«Введение. Главный принцип – ты не должен дурачить самого себя, а себя дурачить как раз проще всего» – Ричард Фейнман, Нобелевский лауреат по физике. «Возможно, вы юны и амбициозны, молоды и переживаете сложные времена. Не исключено, что вы заработали миллион или даже два Заключили первую сделку, вас выбрали в какую-то элитную группу или вы просто уже настолько успешны, что вам хватит полученного на оставшуюся жизнь. Возможно, вы были ошеломлены, узнав, насколько пусто наверху, и что вам вменяется вести других через кризис. Допустим, вас только что уволили, и вы только что достигли дна. Кем бы вы ни были и что бы вы ни делали, Ваш злейший враг уже живет внутри вас. Это ваше эго. Да это не про меня, думаете вы. Никто никогда не называл меня эгоцентристом. Может быть, вы считаете себя вполне уравновешенным человеком. Но для людей с амбициями, талантами, импульсами и потенциалом неотъемлемая часть жизни эго. То же самое, что превращает нас во многообещающих мыслителей, творцов, предпринимателей, делает нас уязвимыми перед этой стороной психики. Это не аудиокнига об эго, как его понимал доктор Фрейд. Великий психоаналитик любил такую аналогию. Наше эго — это всадник на лошади. Бессознательное влечения это оседланное парнокопытное, а эго пытается им управлять. Современные психологи называют эгоистом, эго-маньяком человека, опасно сфокусированного на себе и пренебрежительно относящегося к другим. Приведенные определения вполне верны, однако за пределами медицины не особенно ценны. То, о чем мы говорим, обычно определяют менее официально – эго – Это нездоровая вера в собственную важность, высокомерие, зацикленные на себе амбиции. Именно таким смыслом слова «эго» мы и будем оперировать в этой аудиокниге. «Эго» — это вздорный, капризный ребенок внутри каждого из нас. Он предпочитает добиваться желаемого, пробиваясь через что угодно или наступая на тех, кто мешается на пути. Жажда быть лучше, чем диктует разумная потребность, жажда признания за ее рамками – это эго. Это ощущение превосходства и самоуверенность, выходящая за границы уверенности в себе и таланта. Эго – это настолько раздутое представление о себе и мире, что окружающая реальность начинает искажаться когда как объяснял американский футболист и тренер билл волж упорство становится упрямством, а уверенность в себе высокомерием и безрассудством это и есть то эго которое по словам английского прозаика сирилла конноли засасывает нас как закон гравитации такое эго становится врагом того чего вы желаете и того что у вас есть, а каким нибудь мастерством настоящего творческого озарения, хорошей работы с другими людьми, создания лояльности и поддержки, долголетия, повторения и поддержания успеха. Оно отвергает выгоды и возможности. Оно магнит для врагов и ошибок. Сцилла и Харибда. Большинство из нас не являются патологическими эгоистами но эго лежит в основе почти всех мыслимых проблем и помех. От «почему мы не можем выиграть», до «почему нам нужно выигрывать все время и за счет других». От «почему у нас нет того, что нам хочется», до «почему, получив то, чего нам хочется, мы не чувствуем себя лучше». Мы обычно не рассматриваем ситуацию с такой точки зрения. Мы считаем, что в наших проблемах виновато что-то или кто-то, чаще всего другие люди. Мы – тот самый больной, что не ведает причины болезни, как выразился тысячи лет назад поэт Лукреций. Особенно эго вредит успешным людям. Они не могут увидеть, как эго мешает им, поскольку замечают только уже сделанное. Эго подрывает, а то и сводит на нет усилия, направленные на достижение любой цели, большой и маленькой. Миллиардер и многолетний руководитель корпорации ITT Гарольд Дженнин сравнивал эгоизм с алкоголизмом. Эгоист не спотыкается, сбивая вещи со стола. Он не бормочет и не пускает слюни, но он становится все более и более высокомерным. А некоторые люди, не зная, что под этим скрывается, принимают такое высокомерие за чувство силы и уверенности в себе. Вы могли бы сказать, что они начинают ошибаться и в отношении себя, не осознавая, что заболели, или что тем самым они убивают себя. Если эго — это голос, который вещает, что мы лучше, чем есть на самом деле, то можно утверждать, Эго препятствует истинному успеху, мешает прямой честной связи с окружающим миром. Один из первых участников Содружества анонимные алкоголики определил эго как сознательное отделение. От чего? Да от всего. Это отделение проявляется огромным количеством способов. Мы не можем общаться с другими людьми, если возводим вокруг себя стены. Мы не можем улучшить мир, если не понимаем его или себя. Нельзя получить обратную связь, если мы не способны прислушаться к внешним источникам или не заинтересованы в этом. Нельзя распознать или создать возможности, если не присмотреться к тому, что перед нами. Мы будем продолжать существовать, В собственных внутренних фантазиях. Если не оценить свои способности и верно не соотнести их с чужими, то у нас возникнет не уверенность в себе, а заблуждение. Как нам достучаться до других людей, мотивировать или возглавлять их, если у нас отсутствует связь с их потребностями, поскольку мы утратили связь даже с необходимым нам самим? Мастер перформанса Марина Абрамович формулирует это прямо. Если вы начинаете верить в свое величие, это смерть вашего творчества. Только одно удерживает эго — комфорт. Погоня за чем-то большим в спорте, искусстве или бизнесе часто ужасает. Эго смягчает страх. Оно бальзам для незащищенности. Заменяя рациональную сознательную часть нашей души самовосхвалением и самолюбованием, эго нашептывает нам то, что мы хотели бы слышать, причем делает это в подходящее время. Однако все это временные меры с протяженными последствиями. «Эго было всегда, сейчас оно поощряется». Сегодня наша культура раздувает пламя эго сильнее, чем когда бы то ни было. Никогда еще не было проще выступать и наслаждаться ощущением своей значимости. Мы можем хвастаться своими целями перед миллионами поклонников. Раньше это делали только рок-звезды и лидеры культов. Мы можем следить за своими кумирами в Твиттере, общаться там с ними читать книги и публикации на сайтах, смотреть выступления на конференциях TED и перегружаться информацией, как никогда ранее. Для всего этого существуют специальные мобильные приложения. Мы можем именовать себя генеральным директором собственной, существующей только на бумаге, компании. Можем публиковать любые новости в социальных сетях и принимать поздравления. Можем размещать статьи о себе в изданиях, которые раньше были объективной прессой. Некоторые из нас делают это чаще и в больших объемах, чем другие, но это только вопрос степени. Дело не только в изменившихся технологиях. Нас убеждают: прежде всего надо верить в собственную уникальность. Нам предлагают масштабно мыслить и масштабно жить запоминаться и отваживаться. Мы думаем, что для успеха необходимо какое-то смелое видение или какой-то всеобщий план. Именно это, по идее, было у создателей вон той компании или чемпионской команды. Было? Точно? Мы видим в интернете и средствах массовой информации рисковых и успешных людей, и вслед за ними устремляемся к собственным успехам пытаясь сформировать у себя правильное отношение, занять правильную позицию. Мы интуитивно устанавливаем причинно-следственные связи, которых на самом деле нет. Мы предполагаем, что признаки успеха – то же самое, что сам успех, и в этой наивности путаем побочный продукт с причиной. Конечно, для некоторых людей эго срабатывало, Многие, вошедшие в историю мужчины и женщины, были откровенно эгоистичны, но у них случалось и множество неудач, и на деле гораздо больше, чем нам известно. Но наша культура поощряет бросать кости, играть в азартные игры, игнорируя ставки. Эго с вами всегда В любой момент времени... Человек находится на одной из трех стадий. Мы стремимся к чему-нибудь, пытаясь оставить след во Вселенной. Либо мы достигли успеха, возможно, маленького, возможно, побольше, или мы недавно потерпели неудачу, или терпим их постоянно. Большинство находится на этих стадиях динамично, стремится вперед, пока не преуспеет, преуспевает пока не провалится или пока не устремится к большему, а после неудачи может вновь начать стремиться куда-то или преуспевать. Эго- враг на каждом этапе этого пути. в определенной степени эго- враг создания, поддержания и восстановления. Когда все идет легко и быстро, это может быть и хорошо, но во времена перемены трудностей Именно поэтому в этой аудиокниге три части – стремление, успех, неудача. Цель такой структуры проста – помочь подавить эго задолго до укоренения вредных привычек, заместить искушение смирением и дисциплиной на подходе к успеху, воспитать силу и стойкость, чтобы не дать неудачи погубить вас, когда весь мир против, Структура этой аудиокниги поможет вам быть скромными в устремлениях, добрыми при успехах, стойкими в неудачах. Я не говорю, что вы не уникальны, что у вас нет ничего интересного, чтобы оставить след в истории. Я не намекаю даже, что нельзя раздвигать творческие границы, изобретать, чувствовать вдохновение или устремляться к действительно амбициозным переменам инновациям. Для этого в мире достаточно места. Но чтобы правильно это делать и принимать возникающие риски, нужен баланс. Как заметил один из отцов-основателей США, квакер-пацифист Уильям Пен, если вокруг постоянно дуют сильные ветры, зданию нужен Хороший фундамент. И что теперь? Аудиокнига, которую вы слушаете, основана на одном оптимистичном предположении. Ваше эго не та сила, которую вы вынуждены подпитывать на каждом шагу. Эго можно управлять. Его можно направлять. В этой аудиокниге мы взглянем на таких людей, как Уильям Шерман, Кэтрин Грэм, Джеки Робинсон, Элеонора Рузвельт, Билл Уолш, Бенджамин Франклин, Велизарий, Ангела Меркель и Джордж Маршал. Могли бы они добиться того, чего добились? Спасти ненадежные компании, развить военное искусство, внести вклад в бейсбол? революционизировать атаку в американском футболе, противостоять тирании, храбро переносить несчастье, если бы эго оставило их неподготовленными и поглощенными собой. По словам писателя и специалиста по стратегическому мышлению Роберта Грина, именно их чувство реальности и осознания мы должны принять, поскольку именно они стали основателями великого искусства, великой литературы, великого дизайна, великого бизнеса, великого маркетинга и великого лидерства. Когда мы знакомимся с этими людьми, мы обнаруживаем, что они были осмотрительны и непоколебимо реалистичны. Не то чтобы кто-нибудь из них вообще был лишен эго, но они знали, как его подавить, укротить и направить. Они великие, но скромные. Погодите, но вот такой-то и такой-то отличались непомерным эго и были успешными. Что насчет Стива Джобса или Каньи Уэста? К таким примерам худшего поведения мы можем отнестись рационально однако никто не является действительно успешным по той причине, что блуждает в иллюзиях, оторван от реальности или зациклен на себе. Даже если эти черты присущи каким-то популярным личностям, у них есть и другие качества – зависимость, плохое обращение с собой и с другими, депрессия, одержимость. Когда мы изучим этих людей, то увидим – Лучшее, что они делали, происходило в моменты, когда они обуздывали свои импульсы, расстройства и пороки. Человек может достичь предела возможностей, только освободившись от эго. Именно поэтому мы познакомимся с такими личностями, как Говард Хьюз-младший, персидский царь Ксеркс, Джон Делориан — Александр Македонский, а также рассмотрим множество предостерегающих историй других людей, потерявших контроль над реальностью. На их примере будет понятно, каким рискованным может оказаться эго. Заполученные дорогостоящие уроки они заплатили невзгодами и саморазрушением. Мы увидим, как часто даже самые успешные люди колеблются между смирением и эго, какие проблемы это вызывает. Устранив эго, мы остаемся один на один с реальностью. Эго сменяется смирением, но это твердое смирение и уверенность в себе. Эго искусственно. Уверенность в себе выдерживает нагрузки. Эго украдено. Уверенность в себе заслужена. Эго самопровозглашено, его самодовольство уловка, уверенность готовится к трудностям, эго манипулирует. Это как разница между сильнодействующими и ядовитыми веществами. Как вы увидите на следующих страницах, именно уверенность в себе превратила во время гражданской войны ничем не примечательного и недооцененного генерала в главного воина и стратега Америки. Эго подхватило другого генерала на высотах власти и влияния после той же войны и довело его до нищеты и бесславия. Тихий, спокойный немецкий ученый превратился не просто в лидера нового типа, а в силу мира. Два других инженерных ума XX века, разные, но одинаково блестящие и смелые, закружились в шумихе и славе, но потом их надежды разбило оскала неудач, банкротства, скандала и безумия. Один привел одну из худших команд в истории НФЛ к трем победам в супербоулах, а потом сделал ее одной из доминирующих династий в игре, обесчисленное множество других тренеров, политиков, предпринимателей и писателей преодолевали аналогичные препятствия лишь для того, чтобы неизбежно уступить первое место кому-то другому. Некоторые учатся смирению, другие выбирают эго. Кто-то готов к переменам в судьбе, положительным и отрицательным, иные — нет. Что выберете вы? Кем станете? Вы слушаете эту аудиокнигу, потому что чувствуете, осознавая это или нет, что вам нужно найти ответ на вопрос. Что ж, мы здесь. Приступим.